Глава 2. Хрельскины и Аньглубенглот Хрельскины? Баронесса поочередно глянула вопросительно на каждого из стоящих. По ее лицу было видно, судорожно пытается вспомнить монстров с труднопроизносимым названием Хрельскины. Не вспомнить ей. Почему? Да потому что я этих монстров придумал всего пару минут назад. Придумал! Их не существует! Не может существовать, ну разве что в качестве невероятнейшего совпадения. Кто-то, как и я, крутил на языке слово на хр, и на ум не пришло ничего умнее и звучней Хрельцкина. Но эту теорию проверить легко, по внешнему виду монстров. Уважаемый... Э..., повернулся к Ахилоту, торчащему по поясу в воде и раскачивающемуся из стороны в сторону. «Уважаемый!» Я пытался вспомнить его имя, но не преуспел. Сложные у них под водой имена. «Уважаемый!» «А, да!» «Откуда знаете про их нападение? И как они выглядят?» «Так магия у меня такая, дальновидная! Носильщики мы подводные! Носим, тягаем, тащим, толкаем, опускаем и поднимаем! Профессия мирная, но опасная!» потому и умеем по сторонам поглядывать. Вот и увидал я их. Посеревшее лицо Ахилота исказилось, он заговорил еще быстрее. Сюда несутся во весь опор, во весь опор! Снесли караван, пропороли брюха киту, проглотили огромную рыбью стаю. Светлые боги, бегите! Шах, и в грот прибыл еще один огромный грузовой шар. Стенки вспыхнули и пропали. В гроте оказались воины клана мертвых песков, издали углядевших меня и поспешивших навстречу. Они бросили лишь пару взглядов на стоящий у дальней стены черный артефакт, являющийся их главным сокровищем, испертый мной и друзьями совсем недавно. Туда же посмотрела черная баронесса, следом окинувшая воинов в клана мертвых песков быстрым взглядом и несколько раз кивнувших некоторым из них в знак приветствия. Странное у нее при этом было лицо. Застывшее, суровое, и одновременно бесстрастная. — У них это признак крутизны — держать лицо ледяным кирпичом? Перехватив мой взгляд на артефакт, шоп откачнулся вперед и зловеще прошипел. — Никогда не прощу! — Зависть гложет, — поддержал его злоба. — Лютая зависть! — То ли еще будет, — тряхнул я головой. — Отвалите! — коротко припечатал Бомс, высока оглядев Неспов. — У вас свой лидер, у него приключения и клянчьте. — Что за хрельцы? — Хрельцкины, — поправила его черная баронесса и развела руками. — Я таких не слышала. Кому успела вопрос задать, не слышали. Аналитики проверяют. Но это явно подводная фауна. Жутко хотелось бухнуть «Да не существует этой фауны!» Но закусил язык, поджал ножные персты и сумел сдержаться, мысленно повторяя любимую с недавних пор мантру. Ору Морано. И еще разок. Ору Морано. Вот и полегчало. Они близко. Взвизгнул уже не серая, а мертвенно белая хилот, беспомощно глянув на нас. Хозяин велел быть здесь. Уходите, мгновенно принял я решение. Немедленно уходите. Хозяину скажите мой приказ. «Благодарим от всего сердца добрый сухопутник Росгард! Пусть тебя сожрут быстро!» Поперхнувшись, я закашлялся. «Это он из доброты, так? Чтобы меня не разжевывали часика-два?» Ахиллоты местные покидали подводный грот с быстротой и опытностью космических десантников, запрыгивающих в спасательные капсулы. Один за другим они ныряли в окна и пропадали, чтобы через миг стремительной молнии пронестись мимо грота и окончательно исчезнуть в подводном сумраке. «Готовимся к бою!» — скомандовал я. «Алишана! Войны мертвых песков! Готовьтесь к сражению!» «Не наше поле боя!» — процедила черная баранаса, крутнувшись на месте и оглядев магическую пелену на окнах. «Разок ударят, и сюда хлынет вода под давлением. Нас сплющит в лепешку!» «Не сдаваться же!» — парировал я, нащупывая свиток телепортации. Перехватив взглядом мое движение, злобом отнул головой. «Не работает. Не пробиться. Черная баронесса?» «Уже вызвала кристаллом, но повторю». Баронесса щелкнула пальцами, и в воздухе завис крутящийся полупрозрачный кристалл с пляшущими внутри огоньками. «Королева, быстрее!» «Идем полным ходом!» Прохрипел кристалл знакомым голосом. — Выжимаем все возможное! Держитесь! — Сколько? — Пара минут! — Долго! Ускоряйтесь! — Принято! Летим! — Королева? — произнес я, сопоставив название и знакомый голос из кристалла. — Значит, сумели починить и поднять со дна ваш... — Флагман! — закончил за меня шепот. — Черная королева снова на плаву малек! «Но мы же под водой! Она хоть и умеет нырять!» Поразился я, спешно тасуя заклинания и отступая за спину бома, нервно при этом поглядывая на чертова окна. «Только что благодаря окнам любовался красотами подводного мира, а теперь ненавижу эти проклятые дыры, грозящие нам смертью!» «Мы-то возродимся! А воины клана мертвых песков?» «Я уверен. Вот полностью уверен, что бы бред сейчас не происходил, Вся угроза направлена в первую очередь на тех, кому не суждено возродиться. Как-никак я сумел содрать с места и уволочь за собой пусть крохотную, но одну из самых грозных — рать мира Вальдиры. Мало кто может потягаться в бою с мертвыми песками. «Как попадет сюда черная королева?» — повторил я. Злоба глянул вопросительно на черную баронессу. Та коротко кивнула и побежала к воинам клана мертвых песков по пути, разминувшись с Алишаной. Взглядами, которыми они друг друга одарили, можно было испепелить не только Хрельскинов, но, пожалуй, и всю подводную жизнь в целом. Получив разрешение, злобо пояснил. «Благодаря ценнейшей информации и немалой финансовой помощи со стороны некоего таинственного незнакомца нам удалось восстановить и модернизировать Черную Королеву». «Таинственного незнакомца?» «Ага. Это игрок, само собой. Хм. Кто бы это ни был...» Игрок очень богатый, играет раса эхилотов. Если честно, без него бы мы так быстро не справились с восстановлением. То, что он там сотворил на месте крушения королевы, это организация высочайшего уровня. И условий-то почти не ставил. Всего лишь хотел, чтобы королева приняла участие в одном не слишком долгом, но опасном походе. Вы себя со стороны вообще слышите, клан неспящих? Не слышат, рявкнула обернувшаяся баронесса. «Дебилы они! Дебилы!» «Поддерживаю», — вздохнул Злоба. Шепот молча кивнул и потихоньку потопал за лидером. «Приняли решение без нас», — пояснил Злоба. «Пока мы на затерянном материке когтями за новые земли цеплялись, тут несколько наших, из временно назначенных на высокие посты на своем совещании, вместе с тем таинственным незнакомцем, сохранившим инкогнито, решили, что его предложение весьма щедрое». И подумали при этом, что баронесса будет рада услышать, что ее любимый флагман будет на время отдан в чужое пользование. Так вот, Рос, нифига она не была рада. Слышал бы ты, как она вопила! Да уж, хмыкнул я. Таинственный незнакомец, хм, с высочайшей организацией, играет за расу ахиллотов, обладает немалыми денежными средствами и уникальной информацией. Знакомо звучит, да? поинтересовался злобой и подмигнул Роске. «Это ведь почти как про тебя, до да нашего знакомства. Таинственный, богатый и незнакомец. Вот только ты совсем неорганизованный». «Началось», — буркнул я. «Да не злись ты сразу». «Да нет, нападение началось», — рявкнул я, поднимая руки. «Гляди в окно, только не пальни ничем. Никому не стрелять». «Никому не стрелять!» Одновременно с моим выкриком приказала черная баронесса, смотрящая в огромный проем, забранный лишь тонюсенькой магической пеленой. «Рос, кто бы они ни были, их наверняка послали убить всех и, самое главное, забрать черный артефакт!» «Да их даже не существует!» — не выдержал я. «Ну да, про артефакт даже не подумал. Решил, что главная цель — это воины мертвых песков. Они не бессмертны!» «Мы дорого продадим свою жизнь, Нгаму Росгард!» — заверил меня седовласый воин-клана. — Мы хорошо обучены сражаться с любым врагом. — Да, но здесь не суша. А еще и остальные из наших сюда же подтягиваются, и ведь даже не в курсе! — скрижетнул я зубами и, вздрогнув, завопил. «Идут — Идут! Из клубящейся за окном мглы появились огромные темные тела, стремительно несущиеся прямо к гроту. Вперед метнулись толстенные щупальца, полыхнули светящиеся глаза. Много светящихся глаз. Море светящихся глаз. Грам. Подводный грот содрогнулся, с потолка полетели глыбы. Серая толстенная щупальца совсем немного промахнулась мимо окна и с мерзким хлюпанием соскользнула. Одна за другой срывались перепонки. А мы молча стояли, наблюдая за... Я не знаю, что это. Не знаю, как описать огромных тварей, что были едва различимы в ставшей мутной воде. Громадные туши, покрытые осклизлой кожей, букет светящихся глаз, длинные сильные щупальца и что-то вроде торчащих из задней части длинных и словно бы сучковатых тонких лап. Мга а Раздавшийся рев оглушил, Кира прижала к себе роску. Я встал с другого бока, выставил перед собой ладони. — Удар! — предостерегающе закричала баронесса, указывая кинжалами нанесущиеся точно на самый большой проем серое щупальца. — Ранг! Ранг! Ранг! Три мощных стальных гарпуна ударили в тушу Хрельскина. Еще два снаряда пробили насквозь атакующее щупальца, заставив его изогнуться и ударить мимо проема, снова угодив в стену. Стена затрещала, пошла трещинами, откуда тут же ударили струи воды, тонкие как иглы, бьющие через весь грот в противоположную стену, медленно ползя по камню, оставляя за собой глубокие борозды. «Нга! Это еще что за твари!» Знакомый голос из кристалла сочился недоумением. «Мерзость какая! Дохлые гигантские осьминоги, подавившиеся пауками? Залп! Залп!» На нас медленно опустилась истиня-черная тень, накрывшая собой все пространство вокруг. Над нами нависла бесконечная каменная брюхо, ударил широкий столб света, накрывший собой одну из крайних дыр. «Живо в переход!» — скомандовались черные королевы, а это была она. На огромную глубину явился восставший из мертвых знаменитый флагман неспящих, представляющий собой мобильный каменный остров, что в прошлом был способен одним залпом уничтожить целый город или же вражеский флот. Черная Королева погибла в самом финале Великого Похода, совсем немного, не дойдя до Зарграда. Но проявлять эмоции было некогда. Схватив Роску, я потащил ее к подсвеченному проему на ходу, крича «Войны, за мной, живо! Алишана, ты следом!» «Слушаюсь, Нгаму Росгард». «И еще, Алишана!» «Да, Нгаму Росгард». Отныне и впредь ты личная телохранительница моей дочери Роски. До тех пор, пока я и только я не освобожу тебя от этой обязанности. Роска умрет, я умру. Помни об этом, Алишида лих помни!» «Я услышала и поняла тебя, Ангаму Росгард. Твой приказ будет выполнен». «Вперед!» — указал я на проем. Первой через мерцающую пленку нырнула Алишана. Убедившись, что она не захлебнулась и ее не расплющило чудовищное давление, буквально зашвырнул следом Роску, глянул на Киру, орбита и Бома. Те, кивнув, поочередно покинули ставшей ловушкой подводный грот. Отступив, я начал пропускать подоспевших воинов клана мертвых песков без нужды, подгоняя их. Мга! От страшного удара грот уже не просто содрогнулся. Хуже, нас буквально встряхнуло, как муравьев в пнутой обувной коробке. Многие упали, я налетел на стену, тяжко приложившись лицом о камень, потерял треть жизни. Сильный удар. Очень сильный. «Быстрее!» — захлебнулся воплем голос королевы. «Тут очень крупная и быстрая тварь! Не можем попасть! Бегом, бегом, бегом! Заходит на второй пике! Трещины повсюду!» «Давайте живо, живо, живо!» От такого накала эмоций мы все, вопреки всем нашим возможностям, ускорились в два раза. За пару секунд грот покинули воины мертвых песков. Шепот ткнул меня в плечо, но я мотнул головой и толкнул его в окно. «Живо, я последний!» «Но... Живо, ну!» «Быстро!» — скомандовал черная варонесса и прыгнула в свет. Следом злоба и шепот. Оглядев, грот убедился, что никого и ничего не забыли. Артефакт так уж точно вынесли, это самое главное. Выругавшись, подхватил безучастно сидевшего на стене термитного рака Джорджи, глянул в сторону. Нга! Удар. Меня вплющило спиной в стену. Оглушило. Оставшись статуей, потеряв контроль над телом, широко раскрыв глаза, смотрел, как вздувается треснутым пузырем стена грота, как лопаются магические пузыри на раскрошенных окнах, как и с пролома бьет сжатая давлением вода, с неимоверной силой ударяя в противоположную стену. «Нга!» «Папа, ты где? Папа!» Мысленный клич Роски звоном отдался в висках. Расплескавшаяся вода вздымается до потолка, в неистовстве хлещет по стенам, выгибается, и словно гигантская прозрачная пантера прыгает ко мне. «Между нами метров пятнадцать». Это ничтожное расстояние, а мое тело все еще не слушается. Нга. Упр! Упр! Высекая искры из панциря, говорит термитный рак Джорджи, вопросительно глядя на меня злобным глазом. Нга! В мутной толще убийственной волны мечется серое щупальце. Самый его кончик, снабженный присосками и длинными изогнутыми когтями-кинжалами. «Давай, Рос, давай!» «Папа! Папа!» Я ожил в последний момент. Неловко шагнул, пошатнулся, накренился и боком выпал в проем. Свет бережно подхватил меня и унес с собой. Обернувшись, я увидел, как схлопывается сплющенный подводный грот, изрыгая струи ила и фонтаны каменного крошева. Чуть поодаль злобно билась и кричало нечто исполинское. Мга! Свет мигнул, и я рухнул на колено, прижимая к себе Джорджи. Оглянулся? За моей спиной смыкается кольцом мембрана. Поодаль стоят воины клана мертвых песков. Ко мне спешит ликующе кричащая роска. Под ногами дрогнула и чуть накренилась палуба. Валим отсюда! прогремел голос из-под потолка. Ну ни хрена себе, Хрельскины! Что это было? «Кара небесная! Похмельная отрыжка темных богов? Вот ведь мерзость! Кто их только придумать-то сумел, а? Ускоряемся! Черная баронесса, прошу на мостик, босс! Стрелки не расслабляться, за нами хрельскины! Все к гарпунам! Валите тварей! И не забудьте проткнуть того гиганта, что разнес грот! Всем держаться, даю полный ход!» Черная королева вздрогнула еще раз, меня потянула назад. Погруженный в воду каменный остров начал ускоряться, уходя прочь из опасных вод. Следующие несколько минут были очень напряженными для всей команды Черной Королевы, но только не для нас. Мы мирно отсиделись в одном из многочисленных трюмов, затерянных во внутренностях флагмана. Вскоре рыкающий голос из-под потолка стал мягче, перестал толдычить об опасной ситуации, а затем и вовсе объявил, что угрозы больше нет. Все выдохнули с облегчением. Я же, оглядевшись, был занят тем, что пытался игнорировать подсознание, пытающееся убедить меня, что мы находимся где угодно, но только не на корабле. Скорее всего, мы в переделанный под склад просторной пещере. В пользу этого довода говорили тянущиеся вдоль стен вместительные полки, сквозные арочные проходы, череда потолочных алхимических светильников. Если не пещера, то какое-нибудь вырубленное в скальной толще подвальное помещение. Но не корабль. Да и не был я здесь раньше, хотя во время долгого путешествия на королеве посетил немало палуб. Но подсознание быстро бросило шептать о трюмах и, срываясь на хрип, начало вещать о текущей ситуации и потерянных браздах. Вот тут я с ним полностью согласился. Вариантов у нас не было, спасаться пришлось в дикой спешке да еще и находимся в чуждой для нас стихии, где погибнем за пару секунд, на слишком уж большой глубине находились. Давление беспощадно даже в Вальдире, если ты не ахилот, обладающий особыми навыками или окруженный множеством алхимических и магических барьеров сухопутник. Короче, воспользовались шансом, убежали. Избежали атаки страшных монстров, но оказались не на нейтральной территории, а вместе полностью контролируемым кланом не спящих, а, следовательно, черной баронессой. Умной, жесткой, прагматичной и при этом одной из клана мертвых песков. В любом случае, часть нашего маршрута должна была быть преодоленной на вместительном и хорошо вооруженном корабле, и черная королева идеально подходила под все критерии. Вот только мы... Клан Герои Крайних Рубежей, клан Мертвых Песков и наши действительно лояльные союзники собирались подняться на борт одними из последних. Я потерял контроль над происходящим. Потерял контроль над задуманным планом. И мне это очень не нравилось. Просто ждать я не собирался. Действовать надо срочно. Но действовать как? Для начала... Кивнув нашим, сместился ближе к черному артефакту и воинам клана мертвых песков, что уже заняли вокруг артефакта круговую оборону. Едва я подошел, каждый из них сдержанно кивнул. Я ответил столь же коротким кивком, прислонился плечом к стене. Рядом встала тихая и незаметная, как серая мышка госпожа Мизрал, погруженная в глубокие раздумья. За ней приплелся орбит, воткнувший нос в толстенную потрепанную книгу, изредка поглядывая на госпожу Мизрал. Только сейчас я понял, что не вижу и не слышу их уже довольно давно, что и не мудрено, ведь они ведут себя тише воды и ниже травы. Чего в этой книге такого пугающего? Или загадочного? Спрашивать не стал. Не до этого сейчас. Живы, ладно. Дождался Киру, Бома, уселась у стены Роско, сразу принявшаяся привязывать к толстой леске большущий крючок. С опозданием в десяток секунд подтянулись остальные наши, и черный артефакт оказался заперт в широком полукольце решительно настроенных воинов и магов. Мы на чужой территории. Не спы тут сильнее априори. Но демонстрация силы и решимости нужна. Чтобы даже не думали. А теперь? Хотел поискать черную баронессу, но она оживленно обсуждала что-то с шепотом и злобой, то и дело тыча в стену разводя руками и явно требуя ответов еще и от находящихся на связи аналитиков. Я догадывался, о чем она хочет знать. Вернее, о ком. О Хрельскинах. Как такое вообще могло случиться? Это же бред. Я восстановил в голове ход недавних событий, но толку. Короткая хронология невозможных событий. Отстранившись от фактов, глянул на них со стороны. Легче не стало. Пункт 1. Розгард, дабы ругательно не выражаться перед дочерью, переиначивает крепкое выражение в несуществующее слово Хрельцкин. И на ожидаемые вопросы отвечает, что это древнее подводное существо. Пункт 2. В последовавшей шуточной беседе Розгард придумывает для вымышленных существ легенду и внешний вид. Именно что придумывает. И внешний вид довольно нелепый. Пункт 3. Только что придуманные хрельскины внезапно появляются рядом с сокрытым подводным гротом и решительно атакуют, причем ничего и никого не боясь и обладая серьезной мощью и размерами. Как это возможно? Да никак. Промычав что-то невнятное, как тыкву крепко-крепко сжал гудящую голову в ладонях, пытаясь либо с треском раздавить, либо выдавить из нее хоть какую-то дельную и логичную мысль. Как это возможно? Подслушать мои слова мог любой из находящихся в гроте, и он же мог передать их куда угодно. Сейчас мою шуточную речь о Хрельскинах могли уже слушать за тысячи километров отсюда. Но просто подслушать мало. Кто обладает возможностями мгновенно создать с нуля монстра по услышанному от меня описанию и на меня же натравить, м? Ответ напрашивается очевидный. И есть всего два подходящих варианта. Первое. Одно из достаточно могучих божеств. Скорее всего, подводных. Вообще, вся эта шутка, когда твои придуманные кошмары внезапно реализуются и со злорадной улыбкой стучат в твое окно, очень в духе дешевых фильмов ужасов, начинающихся с того, что пачка молодых ребят-дебилов решают переночевать в заброшенном доме или внезапно, Вместе со слепительными красотками переночевать где-нибудь в сердце мрачного болота. Конечно. Ведь именно так надо поступать, когда у тебя под рукой есть палатка, пиво и очаровательная девушка. Хватать это все в охапку и радостно тащить как можно дальше. Так и слышу этот радостный диалог парней. Майк, Майк, я познакомился с двумя шикарными девчонками. А еще у нас есть море пива. Что будем делать, Майк? А в ответ. Что делать? Ты знаешь ответ, Эндрю. Берем девушек, пиво и отправляемся в то страшное гнилое болото, где регулярно пропадают люди, а потом на обочинах дорог находят их расчлененные трупы. Вот куда мы отправимся, Эндрю. Вау, ты просто гений, Майк, ты просто чертов гений, бегу за палаткой. Тфу, куда это меня понесло. Первый вариант — божество. И такая шутка еще в духе не только фильмов-ужастиков, но и того же бога Снесса, известного ехидного темного насмешника. Вот только смог бы он создать именно подводных тварей. Причем реальных тварей, а не их иллюзий. И до меня ли сейчас снессу, когда в Вальдире разворачивается грозная война богов? Уф, голова устала. Хочется тихо посидеть и расслабиться. Я толком не выспался, мозг просил передышки. Но оставлять эту тему вот так, просто отбросить и забыть нельзя. Произошло нечто очень серьезное. Кто еще мог? Кланы? Слишком уж быстро. И как-то ни к чему кланам вальдиры так извращаться. Кто? Бесы. Вот кто. Бессмертные. Крылатые невидимые надзиратели мира вальдиры, что видят многое, но практически никогда не вмешиваются в ход событий. Ангелы с прекрасными лицами, удивительными одеяниями, белоснежными крыльями и вежливыми словами. Как раз тот тип людей, кому ни в коем случае никогда нельзя доверить даже обгорелую спичку. Но их возможностей вполне хватит, если не создать выдуманных мною монстров с нуля, то хотя бы отыскать что-то более-менее подходящее, в темпе доставить до нужного места, выпустить, указать цель и наблюдать за происходящим. Но это же бессмертные, а они не имеют права вмешиваться в игровой процесс. Не имеют. Можно поверить, что кто-нибудь из крылатых бесов люто меня не переваривает и готов напакостить в замысловатой манере, хотя с чего бы ему меня ненавидеть. Но любые действия беса отразятся в логах игры и наверняка отразятся мигающим алым пятном, чтобы поскорее привлечь внимание других бесов. Использование особой магии без нужды и вмешательства в чужой игровой процесс, а помимо меня там игроков хватало, будет дорого стоить любому бесу. Это как минимум увольнение с сытой, богатой и реально интересной работы. Так что вряд ли это бесы. Вряд ли. Ему или им это боком выйдет. Потерев подошвой мокрого сапога пол, разровнял влажный песок. Носком вывел два слова. Бог. Бес. Поглядев на них, покосился настоящую рядом Киру. Та, наклонившись к моему уху, коротко спросила, кивнула, поглядела на пол и покачала головой. Ну да. Опытный боевой паладин с богатым прошлым подтвердил мои собственные выводы. Вряд ли кто-то из богов или бесов будет пакостить в такой вот манере. Кто еще? Вернуться к кланам? Кое-кто ведь выгоду все же получил от недавней заварушки. Неспы. И вот ведь как совпало для них прекрасно. И мы, и драгоценный артефакт, находимся на флагмане Черная Королева. И при этом по-прежнему заблокирована возможность телепортации, а смыться ножками с идущего на большой глубине подводного корабля у сухопутника не получится. Это как форточку в подводном атомоходе открыть. Верная смерть. От рук моряков, заметивших, что какой-то дебил тянется к люку. Да, не спам это выгодно. Я вывел в песке большую Н, посмотрел на Киру, на артефакт у меня за спиной, с прищуром глянул на черную баронессу. Та, будто почувствовав, повернулась, уцепила мой взгляд и сразу же отреагировала, подняв ладони в мирном жесте. «Мы тут не при делах, сами гадаем!» «Хм...» Изрек я, задумчиво подчеркивая сапогом букву «Н» на песке. «Хм...» «Рос, выключи Карла Безумного, а?» «Кого-кого?» «Карла VI, короля Франции!» «Первый раз слышу». «Это же из школьной программы!» Там, где убийство собственного пажа, погоня с мечом за братом, бал, объятых пламенем, кости из стекла, игры в карты на раздевание, м? «У нас в школьной программе такого нет», — с гордым достоинством ответил я. «Хм, без обид, черная баронесса, но для вас как-то все удачно больно сложилось». «Да ни черта! Черная королева и должна была подойти! Причем ты не поверишь или будешь смеяться!» Баронесса зло наклонила голову, топнула ногой. — Но моя черная королева мне не принадлежит. Временно, конечно, но она не моя. Я на флагмане такой же пассажир, как и ты. — Капитан твой. Это ведь Клест? Бравый капитан, не покинувший гибнущий флагман. И вот он снова на мостике. Сколько времени он провел в километровой пропасти среди глубинных водорослевых лесов? Мозги не потекли? — Не дождешься, — рявкнули из-под потолка. Ну да, но временно он работает не на меня. Кажется, черная баронесса стала еще злее. Сжала кулаки, набычилась. Дышит тяжело, явно старается не взорваться. Хм. А на кого тогда сейчас работает флагман Черная королева? Кто отдает приказы? Да на тебя мы работаем, черная баронесса! На тебя! Лучше замолчи, Блопи! не выдержав, рявкнула баронеса. И ты, Клест, тоже! Я с вами всеми еще поговорю. Ой, поговорю! <св> Выдавив под конец из себя что-то запредельно злобное, девушка круто развернулась и демонстративно потопала в дальний угол трюма. — Писец нам! — донеслось с потолка. — Это точно! — грустно подтвердил второй знакомый голос. — Черная баронесса, послушай! — Не будет она вас слушать, предатели! С отчетливым удовольствием в голосе изрек злоба, заложивший руки за спину и принявшийся ходить по кругу. «Вы подписали себе смертный приговор, но сначала жестокие пытки. Начнем с ногтей и седалищных волос». «Да какой был выбор у нас? На Черную Королеву все забили!» Проявились негодующие эмоции в голосе Клеста. «Все забили на утонувший флагман! Ни средств, ни помощи, ни даже нормального канала связи!» А тут бамы нам предлагают помощь. Да еще какую? Если бы не приняли щедрое предложение, до сих пор бы на километровой глубине валялись мертвым булыжником. А так вот они мы, в строю, готовы дальше нести вахту. Ну, чуть позже, когда выполним свою часть контракта. Продали души, вздохнул шепот. И кому же? М Ему. Сами же знаете. Это да. юноша с необычным именем. — Как там звали приплывшего к вам гостя? — Бульквариус, — прогундел тихонько Клест. — Игрок Бульквариус. — Доброго всем дня! — раздался из динамиков спокойный ровный голос, что также был мне знаком. — Мы уже беседовали ранее. — Бульквариус. Игрок-ахилот, располагающий удивительнейшими возможностями, потрясающими связями, и вроде как нескончаемыми денежными средствами. Во всяком случае, именно такое сложилось у меня впечатление. «Канал связи был открыт довольно долго», — продолжил Бульквариус, во время нашей первой беседы предложивший называть его Бульком. Поэтому я услышал часть беседы. «Спешу успокоить, я не претендую в дальнейшем на Черную Королеву, флагман неспящих». Как только завершится наш поход, договор будет исполнен, и королева вернется к своей истинной хозяйке, черной баронессе. Кто ты вообще такой? Со вздохом ожила черная баронесса, отлипнув от дальней стены, смотря не вверх, а перед собой и даже чуть вниз. Заметив это, я беззвучно выругался и поступил так же, опустив свою дурную тыкву пониже. А то стоим гурьбой с открытыми ртами пялимся в потолок, будто любуемся пятками снизошедшего до нас божества. «Бизнесмен», — ответил Бульк, и я был готов поклясться, что сейчас он улыбается. «Это просто бизнес и ничего личного. Скоро прибуду на корабль. Планы немного изменились, и нам потребуется обсудить эти изменения. А пока я в дороге, что еще за хрельскины? Мне удалось собрать о них кое-какую информацию, но этого мало. Знаете что-нибудь?» «Вот вообще ничего», — буркнул я. Может, ты поделишься узнанным? Буду благодарен? Конечно. Клест, активируй экраны в зале совещаний. И может, уже выведем наших гостей из сырого трюма. Да, босс, бодро вякнул клест, и поперхнувшись, сдавленно проблеял в тщетной попытке исправиться. То есть, временный босс. <coughs> Очень временный босс. Писец тебе, клест. Грустно подытожил шепот и громогласно заржал. Хранящее ледяное молчание черная баронесса первой покинула трюм, и чеканя шаг скрылась за скудно освещенным поворотом. Я последовал за ней не сразу. Надо было еще суметь подавить приступ обуявшего меня хохота. Еле справился. И вообще сейчас не до смеха. Надо срочно узнать хоть что-то о никогда не существовавших, но внезапно нанесших сокрушительный удар Хрельскинах. «Я на звание босса не претендую», — сопровождал нас голос Бульквариуса. «Я пассажир, оплативший билет первого класса с привилегиями». «Рос». «Ау». «Я видел записи нападения Хрельскинов. и вам сейчас покажу». «Слушай, ты чем-то разгневал Вальдиру?» «А?» «Шутка. Просто шутка». Но если ты смотрел серию фильмов «Матрица» и видел Хрельскинов, то ты меня поймешь». «Ничего не понял», — признался я. «Пояснишь?» «Конечно, как только все рассядутся с удобством. Время у нас есть, и обсудить надо многое. А насчет «Матрицы» даже в голову не бери, просто шутка». «Да уж», — отозвался я, представляя себе Хрельскинов и пытаясь понять аналогию, увиденную бульком. «Щупальца? Куча глаз?» агрессивные. Это подходит под описание множества монстров мира Вальдиры. Ладно, разберемся и с Хрельскинами, пока других забот хватает. Когда мы добрались до малого зала, а на самом деле среднего трюма, наспех завешенного гобеленами на различную тематику и заставленного разнокалиберными креслами и скамейками, все уселись на первое попавшееся место. Не удержавшись, я коротко огляделся и убедился в первоначальном впечатлении. Это переделанный трюм. А вон там из стены бьет тоненькая струйка воды. Собравшаяся лужица медленно стекает в узкую щель. — Хм. — А в каком сейчас состоянии, королева? — громко осведомился я, глядя в потолок. — Так, навскидку. — В плохом, — моментально отозвался Клест. — Всплыть мы не сможем. Едва оторвались от дна, можем чуть-чуть маневрировать по вертикали. Большая часть помещений затоплена или отрезана временными переборками. В львиной части коридоров плавают рыбы. То есть из надводного корабля королева превратилась в третью в мире Вальдиры и подводную лодку, буркнула баронесса с подозрением, рассматривая на свет бутылку вина, выуженную из стоящей прямо на полу корзины и лишенную этикетки. «Не первая, конечно». Зато самые большие. В третью? Удивленно вздрогнула Кира. Я знаю только об одной. Аналогично, подтвердил Бом с интересом, подавшись вперед. Можно поподробней? У своего лидера подробности вы спрашивай, процедила баронесса. Уела, с беззлобным смешком признал казначей. Ну и ладно, узнаем как-нибудь. Хм, третья подводная лодка. Я тоже знал лишь об одной подводной лодке, приводимой в движение педальной тягой. Забавная желтая подводная лодка служила символом давно ушедшей музыкальной эпохи родов из 20 века и заодно средством передвижения для сухопутников, решивших посетить подводный город, расположенный неподалеку от Акальроума. «Самая большая и самая хорошо вооруженная подводная лодка», заметил я, вскидывая голову и пытаясь понять, сколько палуб над нами. Казалось бы, давным-давно я стоял на верхней палубе на командном мостике, а потом мы утопили флагман. Но к черту воспоминания! Тут бы прояснить ситуацию с непонятно откуда взявшимися монстрами. Не хочу показаться слишком торопливым и наглым главой выскочкой новорожденного клана, но все же... Что там было про видео? Бухнул я бесцеремонно, прервав клеста, что снова начал перечислять полученные королевой повреждения. Столько трепета было в его голосе. Столько боли, искренней заботы о колоссальном корабле, а я вот так нагло. Потом проставлюсь ему. Или вручу подарочный набор сосновых шпангоутов. Наглецом быть не хочу, но мою нервную систему буквально гложет сразу целая куча агрессивных чувств. Напряжение, любопытство, странный страх и многие другие. «Видео!» — прозвучало с потолка. «Прошу!» Сразу предупрежу это странно. Буду пояснять по ходу воспроизведения, но в принципе там и без пояснений все понятно. Смотрим. Вспыхнувший здоровенный магический экран показал подводную темень, колыхались из стороны в сторону метелки светящихся водорослевых деревьев и глерассов, как пояснил комментатор, источник ценной древесины подводного происхождения. Судя по поведению магического ока, витающей подводной камеры. Это один из выставленных вокруг укрывавшего нас подводного грота часовых. Его цель не задержать, а лишь обнаружить и подать сигнал. И со своей работой магическая штуковина справилась на отлично. Причем опасность определила на таком расстоянии, что сразу ясно, денег на этого подводного дрона потрачено очень немало. Экран резко набрал четкость, картинка застыла на месте, укрупнилась. Вдалеке возникло несколько крохотных черных точек, что стремительно увеличивались в размерах. Бежали секунды, стали видны щупальца. Еще мгновение, и магический страж определил угрозу. Полная идентификация. На экране возникло четкое обозначение. Гигантские подводные кальмары. Уровни от 200 до 220 В зале раздалось удивленное и недоумевающее хмыканье. Я с облегчением откинулся на спинку кожаного кресла. Ну вот тебе и объяснение, самое логичное из возможных. Старший носильщик Ахилот попросту оказался под слишком большим впечатлением от услышанной от меня истории. И своим особым умением, учуя приближающуюся угрозу, от волнения перепутал гигантских кальмаров с несуществующими Хрельскинами. Радость-то какая! «Стоп! Нет! Я ведь видел напавших на нас монстров, и это совсем не кальмары!» «Внимание на экран! Вот сейчас начинается удивительное!» К этому моменту огромные создания, несущиеся в струе попутного течения, вдруг начали меняться. Первым делом они выросли, причем разом, будто кто-то с мощной грудной клеткой взял и подбавил воздуха в воздушный шарик. Трясясь, крутясь, издавая горловой рев, кальмары-то! Гигантские твари начали отращивать щупальца и глаза. Бывшие кальмары как раз проплывали вплотную с камерой, и было отчетливо видно, как вставшей какой-то липкой и мертвенно-серой кожа один за другим открываются выкачанные глаза. «Жуть!» — емко выразилась Кира. «Это ужасно!» — поддержала ее госпожа Мизрал. «Таких не на каждую удочку поймаешь!» — вздохнула Роска. Морбит задумчиво молчал, выглядел необычно серьезным, не отрывал взгляд от экрана. Это лысый таэльф, эльф, что всегда и все знал, будучи ветераном Вальдиры, повидавшим все и вся в этом мире игроком, неисчислимое число раз, начинавшим свой путь в игровом мире с нуля. Покосившись на его необычную серьгу, больше похожую на восьмерку, чем на символ бесконечности, я снова уставился в экран. Хотя интерес уже потерял. Понял, что никакой ошибки нет. Зря я гнал напраслину на старшего носильщика. Хрельскины все же существуют. И родились они прямо на наших глазах. Идентификация монстров пропала! дернулся шепот. Фига себе! На крокозябры инфа сменилась. О, инфа вернулась, и Хрельскины. Уровни не опознаны. Я впервые вижу такое нарушила молчание баронесса, скрещивая руки на груди. Случалось попадать в ситуации, когда опаснейшие монстры прикидывались незабудками благодаря магии и иллюзии. Еще есть пара монстров, действительно трансформирующихся. Розовый пони-буквоед, к примеру. Или трусливый бурый сурокка. Но там все происходит не так, и я никогда не слышал раньше о Хрельскинах. Кто-нибудь слышал? Вроде нет покачал головой из лоба. И название какое-то гадкое. Я тоже нет, и я нет. Никогда раньше. Впервые. А вот я вроде как встречался однажды с этими тварями, задумчиво потер подбородок шепот, другую ладонь опуская наконец лежащей на колени шипастой цепи. Трудновато пришлось, но победил, конечно. Кому другому макароны на уши вешай? Взорвался я. Придумывает он. Победителем вышел, ага. Я много где побывал, много кого повидал. Ага, и в моих фантазиях, зло рыкнул я. Не мог ты с Хрельскиными раньше встречаться, не мог. Это почему, блин? Да потому, блин, что я их придумал минуты за три до того, как они атаковали. Я это, блин, всем ответственно заявляю. Этих монстров не существовало, я их придумал. «Для чего?» — Цепка глянула на меня госпожа Мизрал. Подобрался и Орбит. Они оба глядели на меня так, будто ожидали услышать чуть ли не библейское откровение. «И что сказать? Что не хотел при цифровой дочери материться?» «Я сказку Роске рассказывал», — вывернулся я, на ходу добавляя красочные детали. Только дошел до момента, где Хрельскины охотились за отважной юной рыбачкой, повелевающей волчьей стаей, и загадочной рыбой, исполинской рыбой и чучмор... — Рос! — рявкнул бомб, вскакивая, как ужаленный. — К черту твои эротические фантазии про исполинских рыб! Опомнись! Нам сейчас вот только исполинской рыбы не хватало! — Это да, — кашлянул я. — Хм, суть вы услышали. Монстров я придумал. С ними никто не мог раньше сталкиваться по очень простой причине, раньше их просто не существовало. — Хм. — протянула баронесса. — Дай-ка я озвучу невероятную мысль, почти-почти тобой озвученную. Ты хочешь сказать, что Вальдира воплощает твои выдумки? Превращает слова в реальных тварей? Ты вообще понимаешь, что говоришь? — Он выдумал Хрельцкинов, — поднялся во весь рост Бом. — При мне. Я его еще подначивал больше деталей добавить. А что, почему нет? Скучно, вот развлекались. — Ребенку радость, местным тоже в радость новую легенду услышать. И мы все видели, как монстры появились из обычных гигантских кальмаров. Будто мгновенная мутация послышалась с потолка. Еще кое-что хочу добавить. Первое, я задерживаюсь. Надо забрать пару древних книг из книжного магазина. Что за книги? Да мы не спрашивали, буркнула черная баранаса. Все же отвечу. В древних книгах рассказывается о не менее древних монстрах-хрельскинах, некогда обитавших повсеместно, но потом исчезнувших. «Название!» — подскочил и я, судорожно вцепившись в подлокотники кресла, пытаясь вспомнить недавно придуманную и никогда не существовавшую книгу. «Как же там я ляпнул?» — память моя с детства ушибленная. «Как же я ляпнул?» — «Что-то ведь смешное, по сути, ляпнул. Масло масляное или что-то в этом роде. Как же...» «О, «Темное сказание о тварях тем...» «Так, название было указано. Вот. «Темное сказание о тварях темнейших. Хрельскины и их среда обитания. Название второй книги не указано. Потом скажу». «Ябки в иллюминатор!» — рявкнул я. «Вздрыгхлом в рыло!» — куда заковырести, чем я выразил собом. Баронесса, удивленная и цепко глянула на бома, прищурилась. «О-о-о!» — восхищенно протянула Роско. «Джентльмены!» — нахмурилась Кира. «Стоп, и чего так все удивились?» «Меня это тоже интересует», — призналась баронесса. Сидящие по сторонам от нее злоба и шепот закивали. «Не существует такая книга», — вздохнул я, Ероша затылок сразу двумя руками. «Не существует, потому что...» «Дай догадаюсь!» «Ты ее выдумал?» — спросил злоба, и я обреченно кивнул. «Да, выдумал. Да вы сами название прочтите, на слух попробуйте. Когда-нибудь такой бред слышали? Вот, слушайте!» Я с расстановкой начал говорить. «Темные сказания о тварях темнейших, хрельскины их среда обитания, ну!» Почмоков губами, будто на вкус пробовал. Шепот склонил голову на бок и ободряюще на меня глянул. Вторая часть названия — еще ничего, но вот первая — это мрак. Встречаются книги с названием похуже, — отмахнулась черная бронесса, с кошачьей грацией снова поднявшись и, заложив руки за спину, начала прохаживаться из стороны в сторону. В Вальдире много писателей. От тех, кто пишет лютую пургу, до тех, кто вполне ничего и даже больше, чем ничего. Названия своим книгам они, само собой, лепят сами, никто им не указ. Полный полет фантазии. Порой такое слышишь? Хотя о чем тут говорить? Будет свободное время, посетите пласифонд. И минут через пять поймете. А заодно приобретете несколько гуппи, подумал я. Или приобщитесь к искусству напряжения и расслабления ножных перстов. Но чисто для примера... О, улыбнулась Бранаса. Вспомнила. У нас ведь параполог в библиотеке клановой этим забита. Вот. Курицы мести и рагнарёк спасения. Жгучая дева острова океана и сладкий парень из медового ручья. Снеговики-лилипуты против Скандинавии. Сломанное колено и поиск подорожника. Признаю проигрыш, склонил я голову. Тут вижу у людей фантазия такая, вот прямо такая. Но я пока от придумывания легенд и сказок воздержусь. Произошло что-то нездоровое. Придуманные монстры воплотились в реальность, и от этого меня как-то знобит. И главный вопрос, что меня терзает, кто это сделал? Если подумать логично, кто-то очень могущественно услышал мои слова и тут же воплотил их в жизнь, попросту наспех переделав и усилив гигантских кальмаров, правильно? И монстры получились какие-то... Баронесса пощелкала пальцами. Никакими. Вот подходящее слово. «Будто тестовыми, что ли?» «Поясни», — попросил я. Вместо черной бронесы ответил Бом. «В онлайн-играх порой такое делают, когда надо проверить функционал новых монстров. Чтобы не тратить время на внешние спецэффекты, монстры выпускают против тестеров недоделанным, то есть нераскрашенным и без эмоций. В Вальдире бык, если атакует, то сначала там голову грозно опустит, копытами землю взроет, угрожающе заревет» и только затем в атаку бросится. А тестовый бык сразу в атаку бы рванул, без прелюдий. У него поведенческих рефлексов ноль, характера ноль. Это холодная машина. Можно сравнить с роботом-терминатором из того древнего фильма. Смотрели? Там во второй части жидкий терминатор был. Холодная бесстрастность, ноль эмоций, скупые движения, никаких расшаркиваний и предупреждений. И чаще всего тестовые монстры именно серые, И внешне чем-то тесто напоминают, будто их под тухшей сметанкой обмазали. Слышала об этом, подтвердила Кира. Часто в трактирах рассказывают те, кто потом обязательно заявит, что некогда был тестером и чуть ли не самым первым игроком Вальдиры. Врунов и хвастунов полно, но тестовые монстры реальность, сказала баронеса. Вот только даже тестовая бесстрастная серость не появляется так быстро и после шутливого чернового описания. И вы забываете самое главное – книги. Вот что меня зацепило. Мы еще можем списать появление монстров на шутку какого-нибудь злобного могущественного волшебника, невзлюбившего роса. И есть за что. Но книги. Одно дело – сляпать неизвестные нам магии новых монстров и натравить на цель. Еще можно с большой натугой поверить в это. Но книги. В книжных магазинах появились книги про только что придуманных обычным игроком монстров Хрельскинов. Без обид, рос, но великий ты, Нави, в прошлом или нет, сейчас ты обычный игрок. Согласен, поднял я ладони, и не строю из себя избранного, или даже особенного. Кивнув, черная баронесса продолжила. Темное сказания о тварях темнейших, Хрельскины и их среда обитания? Вы серьезно? Это же бред. Полностью поддерживаю. Поднял я руки выше, будто сдавался неведомому врагу, и просил вернуть мою реальность обратно. Бред! Чей это уровень? Это могли сделать только бесы, категорично отрезала баронесса. На таком уровне, с такой быстротой, только бесы. Им же подвластно находиться незамеченными где угодно. Ангелоподобный бесенок-крысенок может сидеть в шаге от меня и с гадкой улыбкой слушать, а мы даже и не узнаем. Бесы легко могли услышать слова Роса и тут же отреагировать, создав Хрельскинов. Им же под силу сляпать сырой текст, создать книгу и отправить ее в книжный. Так что это уровень бесов. «Мне надо срочно выйти», — вздрогнула вдруг госпожа Мизрал, и, встав торопливо, покинула трюм на ходу, спрашивая, «Где здесь дамская комната?» «Я с вами», — подпрыгнула Роска и рванула следом. Еще через 20 секунд зал совещания покинули все воины клана мертвых песков. Ушли все местные. В зале остались только игроки. Да, уровень бессмертных. Но это не мы, произнесло пустое пространство, и в шаге от баронессы проявился сидящий в кресле ангел, закинувший ногу на ногу и с мирной сверкающей улыбкой оглядывающий нас. «Чур меня!» — отмер шепот, что, как оказалось, сидел в паре сантиметров от бессмертного. Сверкнула ударившая цепь. Воин-тихушник отреагировал на рефлексах. «Осторожней!» — улыбнулся бес, поймав цепь двумя пальцами и аккуратно протянув владельцу. «Прошу прощения за вмешательство в ваш игровой процесс. Вынужденная мера, требуемая для развеивания любых сомнений. Прошу выслушать». Категорично и официально заявляю, администрация Вальдиры не причастна к недавнему инциденту. Еще одна улыбка, и прекрасный ангел исчез. В зале повисла глубокая тишина. Все неотрывно смотрели на опустевшее кресло. Могу об биться, я угадаю, о чем сейчас думает каждый в этом зале. Ангел все еще в кресле? Этот чертов ангел еще в кресле? Шепот не выдержал. Вытянув руку, вытаращив и скосив глаза, прикусив для чего-то язык, он осторожно пощупал воздух над сиденьем опустевшего кресла. Ничего не нащупал, опустил руку, погладил сиденье, скользнул ладонью по спинке. Эй, не выдержал я. Шоп, хватит креслом мацать! Веришь, что можешь нащупать Перси ангела? Перси? Как то странно дрогнувшим голосом произнесла черная баранеса. Это же мужик был! — Ну да, — признал я очевидно. Но шепот так щупает, так щупает. — Какие перси? Что это вообще? — Ради вас всех же стараюсь, — прошипел уязвленный тихушник. — Ангелов выщупываю. И какая разница, есть у него перси или нет? Расисты, что ли? — Как будто у тебя могло бы получиться, — вздохнула баронесса, решительно отталкивая ногой осененное седалищем ангела кресло. Шумом отлетевшая мебель замерла у стены. Мы некоторое время потаращились на кресло и вернули внимание на лидера неспящих. Та с готовностью продолжила. «Он может до сих пор сидеть в том кресле. Да наверняка и сидит, просто стал неосязаемым и невесомым. Это же бесы, почти всемогущие, лицемерные и высокомерные крысята». «Ну, почти», — пророкотал Бом. «Есть же среди них и почти нормальные. А так согласен полностью». Это кем же надо быть, чтобы желать крылья за спиной? Белый хитон, нимпы, золотые сандалии. Но все же не все они крысы. Тебе откуда знать? Мягко поинтересовалась баронесса. Закон вероятности, вмешался я. В каждой бочке меда найдется ложка сахарозаменителя. Но главное мы услышали. Бессмертные свою причастность отрицают с пеной на ангельских оскаленных устах. Куда идем дальше? Боги? Тут все невольно покосились на мирно сидящую роску. Скучно! Тут же отреагировала она, ничуть не стесняясь всеобщего внимания. Предлагаю устроить рыболовное состязание или гонку на волках, чурья на тиране. Уф! Сонно отреагировал могучий волк, которого я практически уже перестал считать своим. Легендарный волк, некогда моя черно-белая гордость, стал гордостью роски и одновременно еще и вожаком волчьей стаи все же мне стоило с большим умом отвечать на вопросы, касающиеся будущих пристрастий новорожденной богини. «Это не боги», — покачала головой баронесса, «хотя изменения и усиление монстров вполне по силам умному, могучему и немного проказливому богу, вполне по силам, но измененные монстры — это еще не все». «Возразить не могу. Есть такие боги, умные, могучие и немного проказливые». Не знаю, как к кому, а мне на ум сразу пришло два бога. Снес, само собой, и Аньрул. Злобный огромный скелет обладал чувством юмора и вполне мог потешить себя таким представлением. Но книги, сказал я вслух, поняв, к чему клонит черная баронесса. Добавить книги в книжные магазины? То есть их ведь надо еще чем-то заполнить, причем быстро, ляпнуть название, вписать в страницы, сказанное мной, и доставить в книжные магазины? «И при этом доставить так, чтобы у продавцов не возникло никаких вопросов», добавила Кира. «Местные не дураки. Если увидят внезапно появившуюся на полках незнакомую книгу, минимум удивятся. Надо узнать этот вопрос». «Я узнаю каждую деталь», — пообещал с потолка голос Бульквариуса. «Ненадолго прощаюсь. До встречи». «До встречи», — махнул я рукой потолку и задумчиво затих. «Не боги?» — Небесы. — Кто? — Тебе бы пора уже с шумом выдохнуть и успокоиться, — посоветовал злобо протягивая Бронессе фляжку. — Выдохни негатив, хлебни из фляги позитив. Забудь уже про бесов. — Кровавые рифы, я им не прощу никогда, — отрезала Бронесса. — Никогда. И не я одна. Кровавые рифы. То жуткое побоище, когда кланы Вальдиры и сухопутные подводные рванули к обнаруженному месту хранения уникального заклинания развеять покров Зарграда. Сам я там не был, но наслышан, как каждый игрок Вальдиры. На кровавых рифах творилось неимоверное. Подобного побоища Вальдира раньше не знала. Почти все из бывших на той бойне ни раз и ни два улетали на возрождение, чтобы с упорством обреченных снова и снова возвращаться для очередной яростной попытки заполучить желаемое. Одним из печальных итогов той бойни стала смерть озорного ветерка, одного из клана неспящих, трагически погибшего в реале из-за умственного перенапряжения, из боя кокона. Он в буквальном смысле слова сжег себе мозги. Да, многие в тот день были на грани. Но окончательно всех добили не нескончаемые смерти и жестокость побоища. Нет. Игроков добило вынужденное лицезрение золотых пяток, слетевшихся к кровавым рифам ангелов, бессмертных. В тот день ребята в белых хитонах перегнули палку вседозволенности. Ибо усталые, потерявшие очень много игроки, грязные, мокрые, измученные морально, уже не верящие в победу и держащиеся только благодаря приказам лидера и собственной силе воли, раз за разом продираясь сквозь коралловые шипы, скользя на спине по липкой грязи, сдирая с себя ядовитых морских пиявок, отбиваясь от наседающих с воздуха безумно орущих крылатых фурий глобров, видели в небесах ангелов с интересом зрителей в кинотеатре, наблюдающих за происходящим. И по слухам, наверняка вранье, двое бесов изволили кушать жареный арахис, сплевывая скорлупки себе под ноги, то есть на головы и без того ревущих от раздирающих их злобы и бессилия игроков. В тот день эпоха частых появлений и вседозволенности для бессмертных закончилась навсегда. Их наказали и очень жестоко. Многие потеряли крылья и статус, превратившись в обычных смертных. Других наказали мягче, но, как следовало из официального заявления, много дней парившего на игровом портале, наказаны были все представители администрации, присутствовавшие в тот день на кровавых рифах. Даже если они не снимали с себя личину невидимости и не чавкали арахисом, все равно наказаны были все. Черная баронесса тоже была там. Тоже билась за заклинание, Тоже ползла по грязи, отдирая от себя пиявок. И тоже видела витающих на дне ангелов. Может, и скорлупка ей на лицо жеванное упала. А еще она потеряла в тот день соклана озорного ветерка. И кто знает. Если бы ангелы меньше пялились на баталию и больше следили бы за состоянием игроков, они бы успели вывести ветерка из Вальдиры и вызвать ему скорую. А может нет. Кто знает. Пора бы уже и забыть ту давнюю историю. Хотя вряд ли. О бойне на кровавых рифах даже повесть написали. И кучу статей, сводок, разборов военных полетов и даже мемуаров. «С тех пор им ябки подкрутили, чтобы неповадно было», — усмехнулся шепот, переставший с подозрением пялиться на пустое кресло. «Как ты сказал?» — приподнял я бровь. «Что подкрутили?» «Ябки! Крылатое ведь выражение Вальдиры, не слыхал? А отсталый ты мужик, Рос!» «И не говори», — хмыкнул я. «И не говори!» Встав, потянулся всем телом, задумчиво прошелся от стены до стены несколько раз, глядя только под ноги. В голове полный сумбур. Надо дать мыслям успокоиться, упорядочиться. Я же все-таки не гений. Далеко не гений. На очередной проходке глянул через плечо. И остановился, как вкопанный. Следом за мной задумчиво шагал орбит, за ним роскость тираном. Последним топал довольно лыбящийся шепот. — И чем занимаетесь? — осведомился я вкратчиво. — Скучно! — вздохнул Орбит. Роско часто закивала, поддерживая его вывод. Закивал и шепот. Тиран протяжно зевнул. — Вдруг ты придумаешь чего-нибудь? — развел руками тихушник Неспов. — А легко! — буркнул я и, круто сменив маршрут, в несколько размашистых шагов оказался в центре зала. — Легко! Но для начала... Эй, жители потолка, к вам обращаюсь! — Чего тебе, житель трюма? добродушно донеслось сверху. «Покормить бы нас обильно», — попросил я. «У нас тут недавно пустынный марафон был, куча калорий сожжена». «Видели мы твой марафон, его финал», — выркнули сверху. «Считай, вся Вальдира видела сей удивительный ролик. Пробежались так пробежались. Целую пустыню смели к чертям, как веникам вакуумным. Еду и питье сейчас доставят. Еще чего-нибудь желаете?» «Каюты для отдыха» явнул я. «Всем надо немного отдохнуть». «Само собой. Черная баронесса уже распорядилась, кстати. Минут десять назад». «Спасибо», поблагодарил я баронессу, устало массирующую лоб. Та ответила вялым жестом. Утомилась железная леди. Или тоже заскучала. «Хотя вряд ли. Как я убедился на становящемся все более горьком опыте, главе развивающегося клана просто некогда скучать» да и на личную жизнь времени почти не остается. «Скучно тебе?» — глянул я на лысого эльфа. Тот моментом оживился, подошел поближе, положил руки мне на плечи, заглянул проникновенно в глаза. «Да... очень...» «Сейчас попробую развеселить», — пообещал я. «Прямо постараюсь». «Давай!» Орбита мое обещание так воодушевило, что он даже перестал тянуть слова. А пока я собираюсь с колдовскими мыслями веселья, обсуди с Кирой, Алишаной и госпожой Мизрел возвращение к нашему плану, ладно? Только быстро. Одна нога там, другая там. Хорошо. Орбит поджал ногу и ускакал бодрым козликом в угол, попутно прихватив с собой пошедшую за ним Алишану, перехватившую мой взгляд. И она же утянула с собой Роску, четко следуя моим указаниям не отходить от юной богини ни на шаг. Оставшись в одиночестве, я прокрутил в голове последнее событие и убедился, что тут без тестов не обойтись. Звучит бредово, но я хочу убедиться в том, что не являюсь предвестником бед, что слетающие с моих губ слова не материализуют монстров. Дождавшись, когда забившиеся в угол и окруженные магическими щитами заговорщики вдоволь нашепчутся, обсуждая наши дальнейшие действия, я вышел в центр зала, повел плечами, разминаясь. Шумом несколько раз вдохнул и выдохнул. После чего попросил: "Клест". "Слушаю тебя, бывший навигатор всего корабля, разжалованный до пассажира первого класса. Проводить до персональной каюты. Обеспечишь нас прямым эфиром окружающих нас подводных красот. Реализуемо?" "Вполне. А тебе зачем?" "Клест, сделай". Устало рыкнула баронесса, отнимая руку от лба. — Да, о, единственный капитан! — льстиво ответил Клест, из невидимых магических артефактов динамиков едва мед не палился. — Обеспечиваю прямой эфир подводных красот! Стены по периметру зала будто потемнели и стали прозрачными. Спустя пару секунд то же самое произошло с полом, а следом и с потолком. Создалось впечатление, что мы мчимся внутри прозрачного воздушного пузыря. — Ну, как мчимся? — Лучше сказать, величаво и чуть косовато передвигаемся. По проплывающему мимо утесу, едва подсвеченному дрожащим слабым светом магических фонарей, черную королеву едва заметно качало из стороны в сторону. А ведь это немалых размеров каменный остров. Какой же силы должна быть проблема, чтобы вызывать такой силы качку? И долго ли мы проплывем, прежде чем уткнемся каменным рылом в дно? И не слишком ли был беспечным голос Клеста, будто наиграно беспечным? Не все ладно у третьей по счету вальдирской подводной лодки. Но сейчас я занят немного другим делом. Хрустнув пальцами, неспешно размял шею, сделал пару вращательных движений тазом, проверил колени. Само собой, все мои странные дрыгания нафиг не нужны были. Просто невольно тянул время. Страшновато было. «Кто сотворил недавнюю подлость? Боги? Бесы? Сама Вальдира? Или это просто была разовая случайность? Может, меня проклял кто из могущественных богов? С меня ведь давненько спали все защитные эффекты. И пусть меня защищает божественных кровей дочь, она еще молода. Еще я вспомнил все те проклятые предметы, что был вынужден надевать на себя». От них тоже мог остаться какой-нибудь негатив, зацепившийся за мою цифровую тушку и дождавшийся шанса проявить себя. Был только один способ все проверить. Кашлянув, я поглядел на вскинувшего голову орбита. Кажется, лысый эльф успел понять мою задумку и сейчас не скрывал своего веселья и заинтересованности. «Есть еще одна древняя легенда мира Вальдиры», загробным голосом начал я. Легенда настолько страшная, что существует поверье, тот, кто произнесет хотя бы слово из этой легенды вслух, рискует призвать всей мир, описанное там исполинское чудовище, Ань Глубинглота. Ань Глубинглота? С трудом повторил бом. Так, Ань, что-то знакомое. Глубин-глубина, глот, так. Розгард. — вздохнула баронесса. — Прекрати. Здесь все свои. Мы на своей территории, поблизости нет местных, не считая воинов мертвых песков, но они преданы тебе. Никто не услышит твои выдумки. Хотя мысль интересная, опробовать стоит. — Но где-нибудь в публичном месте, — поддержал ее злоба. — Чудище Аньглубенглот правило всеми водами Вальдиры долгие тысячелетия, — заунывно продолжил я. Орбита скрючила в припадке смеха, но скрючила рядом с обзорным экраном. Террор Аньглубенглота длился слишком долго, а перечень сожранных им существ был так длинен, что им можно было опоясать весь старый континент. «А может, не стоит?» — опасливо поинтересовался, подслушивавший, как оказалось, клест. «Бред, конечно, и мне даже не страшно, но вдруг...» «Пока он не начал описывать внешний вид твари, можешь не бояться», — проворчал бом, откидываясь в кресле и ударом ноги разворачивая его так, чтобы видеть происходящее впереди по курсу. За бортом не происходило ничего интересного. «Подводные маги древности собрали все свои силы и выступили против колоссальной твари единым фронтом», — повысил я голос. «Битва длилась несколько дней». И ценой невероятных потерь магам удалось обездвижить и усыпить англубин глота. Безвольно замершая тварь обратилась в гигантскую скалу, в целый горный хребет, так тяжко ударившийся одно, что вызвал настоящее землетрясение. С тех пор прошли столетия, и с памяти стерлись события давнего прошлого и даже некогда известный и пугающий кошмарный хребет Аньглубенглота превратился в обычный безымянный подводный хребет. Так был побежден и забыт древний кошмар. Так был повержен Аньглубенглот. Прервавшись, я осмотрелся. Все повторили мои движения, и несколько мгновений все собравшиеся в переделанном под зал совещаний трюме дружно крутили головами и мы не увидели ничего. Обычная подводная жизнь. Ладно, пока что я не добавил главный ингредиент своего магического рецепта оживления несуществующих тварей. — Вы спрашиваете, как выглядела эта тварь? — обратился я к слушателям. — Да нам пофиг, — за всех неспящих ответил шепот. — Я вот уже даже и не знаю, что ответить, босс, — признал собом. Что-то у меня немного одно место играет. Какое место? ⁇⁇⁇⁇ живо поинтересовалась Роска. Не будем заставлять твоего отца снова обогащать ругательный лексикон Вальдира ⁇,⁇ вмешалась Кира. Вернись, Роска. ⁇ Ладно. ⁇ Так вот, не сдался я. Представьте себе акулу. Но необычную. И недоисторическую вроде Мегалодона, нет. По сравнению с глотом, мегалодон мелочь пузатая, малек, хуже того планктон. Ведь глот был такого размера, набрав побольше воздуха, я выпалил. Что мог глотать целиком целые острова? Да-да, ведь в длину глот достигал восьми морских миль. Его спиной плавник возвышался над водой, как каменная гряда, а зубы. О, эти чудовищные клыки, способные шутя дробить камень и сталь! А непробиваемая белесая кожа? Вот ничем непробиваемая, разве что самой могучей магией! А страшные светящиеся глаза, способные различить добычу издалека? Аньглубен Глот был умен, и, завидев добычу, всегда заходил с тыла, чтобы до самой атаки оставаться незамеченным. Ударом ноги Бом развернул кресло к корме. Уставился в подводный сумрак с двойным вниманием. Я повернулся туда же. Неотрывно, глядя на подводную панораму, продолжил. Что за магия в свое время усыпила Аньглубенглота? О, обычное заклинание мертвого сна, произносимое сразу тремя тысячами подводных магов-ахилотов. Но вот сами маги-ахилоты были усилены аурой, что выдавалось лишь тем, кто прикасался к особой... Э, Статуя, что ныне уничтожена. Но существует аналог. И эта статуя, посвященная некоему жестокоубиенному сверчку Барсику, стоящая в одном небольшом, но славном городке Тишайшая Нега. Стоит любому прикоснуться к этой статуе, и его оружие и магия приобретут особое свойство, что позволят сначала изранить, а затем и усыпить, а может и убить ужасное чудище Глубенглота если удастся сразить его навеки, добыча окажется невероятной. Ведь чудовище веками глотало корабли и даже острова. В его чреве скопились удивительные сокровища, что только ждут героев, что сумеют сразить древнее чудище. Великая, невероятная награда. Вот такая вот легенда. Фух. С облегчением выдохнул я и плюхнулся на пол. Бомыч, что там за кормой? «Рыбки?» — пожал плечами казначей. «Хе, про барсика круто!» «Тебя увидел, вот и вспомнил», — признался я со смешком. «Ладно, вроде никакой Аньглубенглот за нами не гонится, верно? Этот вариант проверили, не сработало. То есть черная баронесса была права. В прошлый раз меня слышал кто-то нехороший, и наверняка он был из местных. А может, божество услыхало краем уха?» И быстро среагировало. — кивнул полуорг. — И потому смело поступим, как жители древности, что на всякую непонятность радостно орали во всем виноваты боги. А мы тут ни при чем. Благодушно потянул сабом и со стоном вытянул ноги. — Укатали ишака сивые ноши. Хорошо-то как. — Ах ты ж, чтоб меня! С этим криком полуорг вымахнул из кресла и оказался передо мной напрочь, перекрыв обзор. С удивленным возгласом «Ты чего?» я отшагнул и глянул в обзорный экран. «Воплотилась!» С этим столь неподходящим ее статусу воплем рядом материализовалась черная баронесса. «Ага», — тяжело сглотнул я. «Чтоб меня!» В подводном сумраке возник глаз. Один гигантский светящийся недобрый глаз. «Клест!» — рявкнула черная баронесса термитные вспышки остались? Да вроде, а что? О господи, о господи! Вспышку клест! Есть! За бортом полыхнула рассветная заря. Мощной вспышки хватило, чтобы вырвать из темноты немного пространства. Химический свет набрал еще немного мощности и засветил ровно, медленно удаляясь от нас, и заодно освещая проплывающую мимо иззубренную и скромсанную, изброжденную и обожженную живую стену. Бог невероятно огромного чудовища со светящимися глазами, следующего прямо за нами. «Это ты зря, босс!» — уверенно заявил бом. «Ой, зря!» Смутно очерченный колоссальный плавник чуть шевельнулся, небрежно отбрасывая светящиеся марево-термитные вспышки. Ненадолго мелькнула светлая брюхо и тупая морда обозначился становящийся все более щелевидный и странный иззубренный провал. «Казалось, за нами образовалась черная дыра. Я не сразу понял, что это медленно открывающаяся пасть, полная острейших зубов». «Нас всех сожрет ночной кошмар Росгарда», — простонал шепот. «Серьезно? Нет, серьезно. Гигантская белая акула-убийца». «Другого ничего не придумал, Рос? Именно акула? У тебя что, боязнь белых акул-убийц, а?» «Прекрати, Шоп!» — рявкнула баронесса. «Черт, это же запредельный уровень бреда! В голове не укладывается!» «Вот-вот!» — поддакнул шепот. «Что-нибудь скажешь, Рос? Это ведь ты на нас спустил, собак, своего подсознания!» «Да нет у меня страха перед белыми акулами!» — уркнул я. Ань глубин глот прибавил хода и разинул пасть шире. Черная баронесса. Глянул я на баронессу. Клест! крикнула та, полный вперед! Выжимай максимум! Все орудия к бою! Нацелить назад! Выполняем! Из динамиков донеслись короткие быстрые команды, затем Клест снова обратился к баронессе, и в его голосе звучала нескрываемая неуверенность, смешанная с радостью и возбуждением. «А может, не стоит, капитан?» «А какие варианты?» «Все мы виноваты. Сидели себе спокойно, ножки вытянув, и со смешками слушали, как Кросс все более страшные детали придумывает?» «Идиоты!» «Две трети орудий нацелены, Кэп. Даю полный ход». «Залп!» «Как же сильно, оказывается, я поэтому скучал. Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда под твоими ногами вздрагивает всем корпусом огромный боевой дредноут, изрыгающий огонь и смерть рывок. Флагман начал набирать скорость, застонали, заскрипели переборки. Вода за кормой взорвалась, раздалась в стороны, как от действия черного артефакта клана мертвых песков. Образовавшийся гигантский воздушный пузырь наполнился огнем, раскаленным железом и дробленным камнем, что дружно ударили в вошедший в зыбкую каверну нос Полинской акулы. Чудовище провалилось в чуждой для него стихии. Рухнула вниз и ударила в дно, пропахав в нем огромную борозду. «Залп!» — приказала черная баронесса. «Еще не готовы!» «Тогда огонь по готовности! Что с остальными орудиями?» «Принято! Орудия еще не восстановлены, Кэп! Слишком уж все быстро завертелось!» «Бей чем есть! Главный калибр какой!» «Для водной стихии?» «Да! Термитное всесожжение — два заряда!» Одно массовое кислотное кружение, четыре глубинные бомбы того самого калибра из наших лабораторий, ну и еще подводный лес каменных копий. «Готовь все и жди меня, я отправляюсь на мостик», скомандовала черная баронесса и исчезла в размазанной вспышке. Следом рванул шепот, неспешно зашагал злоба. Я остался на месте и, заложив руки за спину, внимательно смотрел на чуть отставшего англубин «Вот уж точно». Нас готовился пожрать мой бред. По-другому не скажешь. Мои фантазии снова ожили. Залп. Скрипящая королева начала подниматься. Под нищим показался пологий подъем. Мы обходили препятствия и теряли на этом ход. Бом, Кира, оповещайте всех об этой твари. Кого всех? Да всех, пожал я плечами и покосился на казначея. Всех игроков, желающих принять участие в битве со страшным древним монстром, набитым несметными сокровищами. И передайте так, это чудище вызвал к жизни клан Герой Крайних Рубежей, что спешит разделить опасность и удачу со всеми желающими. Еще добавьте в оповещении, что перед битвой крайне важно прикоснуться к статуе сверчка Барсика, стоящего на площади героев перед холлом клана Герой Крайних Рубежей. Статую зачаровали мы, касаться можно за символическую плату в одну медную... «Серебряную!» — перебил меня Бом. «Серебряную!» «Одну серебряную монету», — кивнул я. «Дабы хоть немного покрыть наши огромные траты. Но сначала проверьте, появилась ли магия, усиливающая урон против этой твари. И только потом вставляйте это в текст. Еще добавьте, что мы будем благодарны даже за самую малую часть от сокрытых в твари сокровищ. Ведь это мы вызвали ее и создали особую магию. Нам хватит и пары процентов». «Минимум трех. С тобой прямо вот можно иметь дело, босс!» С размаху хлопнул меня по плечу сияющий бомб. «Вот это дело! Вот это заработок! Начинаю процесс нашего обогащения!» «Клест!» — крикнул я. «Клест!» «Я немного занят, Рос!» «Понимаю. Скоро прибудет подмога, и много, поэтому мне нужны координаты каждые три минуты. И веди нас так, чтобы на пути не встретилось ни единой деревушки подводной или острова». «А чего этот раскомандовался?» возмущенно запыхтел тот. «Мы услышали тебя, Рос», вмешалась черная баронесса. «Хорошо. Кстати, мы слышали все, включая твою финансовую, шикарную, наглую, бессовестную, вкуснейшую авантюру. Мы хотим долю». «Да ничего подобного!» завопил Бом. «Это наш клановый лидер деньги набредил. Это его кошмары копейку клану зарабатывают. Вы тут не при делах!» «Мы выполняем роль наживки», — парировала черная баронесса. «Много не просим. Нам хватит десяти процентов выручки от бреда роса. «Вы совсем обалдели?» — настала пора мне возмущаться. Прикрывшее лицо Кира всхлипывало от смеха. «Не нервничай, босс», — успокоил меня казначей. «Эти немогущие заснуть невротики нас не обчистят. Один процент». «Я сейчас замедлю ход, и пусть нас жрут», — заорал Клест. «Минимум девять процентов! Девять!» вздохнул я и шагнул к стене с экраном. На нас снова медленно и беззвучно наплывала древняя белесая смерть. Ань Глот смотрел прямо на меня. Смотрел неотрывно. Прямо сквозь броневую обшивку, толстый камень внешнего корпуса, переборки и экраны он смотрел прямо на меня. — Барсик начал давать особую ману, босс! — закричал бом. — Ну все, пошла денежка, пошла, родимая! — Кира, попроси наших снабженцев вырыть на площади пруд. Сейчас клиенты-ахилоты повалят. Не держать же любителей лапать сверчка на сухой мостовой? — Большой! Большой пруд нужен! — Рос! Рос! — Что? Набрав в грудь побольше воздуха, полуорг тер слезы счастья, широко улыбнулся и поведал. — Ты просто молодец! «Продолжай, прошу тебя! Продолжай бредить!» «Кислота!» — приказала черная баронесса и воду за кормой залила густой зеленой жижей. «Лес каменных копий! Как только тварь встанет, добавить глубинные бомбы! Злоба! Запроси у дружественных кланов божественный грузовой телепорт! Нам нужны боеприпасы и ремонтники, срочно!» «Делаю! Залп!» Не дрогнув, беззвучная смерть вошла в зеленый клубящийся туман, с изборожденной шрамами кожи стекала зачерпнутая при недавнем пике грязь. Светящийся глаз походил на тоннель, ведущий прямо в ад. В этом глазу словно бы крутилась сялая воронка, жаждущая жертв, жаждущая крови. Ань Глубин Глот, оправдывая данное мною прозвище, с легкостью глотал метры глубины. Десятки метров. Сотни метров. И быстро нагонял нас. Как перевести его название? Ань смерть, глубин глубина, глот глотать. Смертельный глубинный проглот, пробормотал я. Не звучит. Ань глубин глот куда лучше. Первый звук донесся не от жуткой твари, а от сгулом и треском вылезших из подводного склона копий, образовавших мощнейший чистокол на пути преследователя. И? Я невольно затаил дыхание и с шумом разочарованно выдохнул. Монстр всей своей чудовищной массой налетел на каменные пики и, шутя, снес их. Касательно налетел всей чудовищной массы, я преувеличил. Можно сказать, что колоссальное чудовище снесло магический лес одной бровью. Да и широченный массив кислотного тумана на фоне размеров Англубинглота выглядел зеленым клочком, листиком, прилипшим под одним из нижних клыков, выглядящих острозаточенной грядой высоких холмов. Одно из походей снесенных каменных копий застряло около пасти чудовища так, что теперь казалось, будто акула решила воспользоваться зубочисткой. Ага, захотела почистить клыки перед сытным полдником. Ой — Ой-ой-ой! — протянула вставшая рядом Роско. — Не хочешь поймать такого на крючок? — улыбнулся я. — Была бы удочка, но это не рыба, папа. — А что? — насторожился я. — Что это? Что-то древнее? В широко раскрытых в глазах дочери отражалась приближающаяся пасть монстра. Что-то очень древнее и страшное. Ясно. С тщательно скрытым разочарованием вздохнул я. Молодец! Широко улыбнулся мне сопровождавший роску лысый эльф, приведшую с собой не только орбита, но еще и Алишану, Киру и госпожу Мизрал. — Эти легенды, что ты вспоминаешь, Хрельцкины, Аньглубенглот, — без запинки перечислила мистри порождение моей фантазии. Орбит сказал, что на самом деле этих тварей не существовало раньше. Ты их придумал, и они ожили. — Верно, — кивнул я. — Что же за силой ты обладаешь, Росгард, друг? Ты всемогущее божество? — О нет, — покачал я головой. — Я всего лишь чужеземец, госпожа Мизрал. И я во много раз слабее многих, пришедших в этот славный мир чужаков. Я не Бог. Верю. Неожиданно рассмеялась гнома. Ты не бог, Розгард, честный. Да и какой бог сумел бы это? Вы о чем? Снова насторожился я. Баланс, произнесла госпожа Мизрал. Произнесла и замолкла. Глядя на все приближающегося англубин глота, уже разинувшего пасть так широко, что черная королева могла легко пройти внутрь и смело припарковаться на любой из любезно предоставленных заклычных площадок. Последняя парковка в вашей жизни бесплатна. Завораживающее путешествие в желудок бонусом. А если эта тварь нас все же проглотит? Местные погибнут. Мы воскреснем. А роска. Ее вытащу любой ценой, не знаю как, но вытащу. А черный артефакт, его как потом из брюха выковыривать. Чертова белая акула! И чего я брякнул именно про белую акулу? Вроде бы совсем недавно кто-то вызывал у меня такие же чуть пугающие холодные эмоции. Некая персона, что просто проходя мимо, казалась проплывающей акулой-людоедом. Так и не дождавшись дальнейших пояснений, я кашлянул с намеком, Повторил слова мудрой гномы. «Баланс» — проводил взглядом уехавшую на тиране дочь и поспешивших следом опекунов. «Опекунные. Я редко бываю с дочерью. Зато с ней постоянно рассудительная добрая Кира, бросающаяся волком на любую замеченную несправедливость. Еще гениальный, но уж точно никак не могущий называться нормальным лысый эльф-орбит. А теперь к опекунам прибавилась профессиональная убийца Алишана». Прекрасные опекуны! Прекрасные! Не устаю восторгаться. «В мире вальдиры все подчинено балансу», — пояснила госпожа Мизрал и указала рукой на почти догнавшую нас колоссальную тварь. «Такое не могло взяться из ничего, не могло соткаться из пустоты. Всегда есть основа, всегда есть влитая сила. Создать из обычного мураша злобное насекомое размером с кошку можно, но заплати». — Силой. — Энергией, — дошло до меня. — Верно. Создавая огненный шар, ты тратишь ману. Поднимая у тратишь еще раз. Создал несколько гигантов-хрельскинов, заплатив тройнее, нет, заплатив сто раз больше. А уж если ты пожелал создать такое существо, как Аньглубенглот... — Тут понадобится прорва энергии, — сообразил я и с благодарностью улыбнулся госпоже Мизрал. — Спасибо. Вы очень мудры. — Возраст, — чуть смущенно улыбнулась в ответ мистре. — Он не щадит никого, бороздя чело морщинами, наливая тело свинцовой тяжестью и прививая вечную одышку. А взамен за эти мучения дарит лишь мудрость. Вот только не всем. И не каждый способен распорядиться полученным даром мудрости. — Чувствую, что прямо сейчас я получил весьма ценный урок, госпожа Мизрал, — мыкнул я. Искренне благодарю вас. Хороших размышлений, Розгорд славный, а они всегда особенно быстры и остры, когда видишь в нескольких шагах настоящее исчадие ада, жаждущее тебя пожрать. Да уж. Тут, ушедшая к остальным, мудрая гнома не ошиблась. Столько мыслей разум появлялось в голове, когда прущая за ними исполинская тварь становилась еще чуть ближе. Аньглубенглот совершил неожиданно резкое движение, рванулся вперед. Черная королева сердито огрызнулась жиденьким залпом. На этот раз взрывы. Они не понадобились в легко проломленных монстром каменных зарослях, зато пригодились сейчас, сделав главное, испарив и вытеснив огромное количество воды. Колоссальная акула снова уткнулась носом в подводный склон. Врезалась на полном ходу, попыталась изогнуться, подняв тучи донной мути, чтобы принялись догонять нас. И прежде чем потерять из виду глубин глота, я увидел, что он не сумел скользнуть по склону лишь с потерей хода. Нет, гора его остановила. Ненадолго, конечно. Секунд на десять. Но это позволило нам оторваться от страшного преследователя. А поднятая взрывами и монстром донная муть стала дымовой завесой и позволила командованию корабля совершить маневр. «Так!» Недавно столь усталый и хриплый, а теперь вновь звенящий, переполненный силой голос черной баронесы гремел в динамиках. Еще бомбу нам под хвост. Взрыв над самым дном. Где вершина чертовой холмы? Через 4 секунды, Кэп. Счет. 3 2 1. Лева руляй вниз по склону. Есть лева руляй вниз по склону. Оживший каменный остров накренился, завизжал пробитыми переборками и бортами. Я увидел, как с внешнего корпуса слетают наспех наложенные пластыри, как из пробоин вылетают воздушные пузыри, мебель, ящики, оружие. «Может, выше, черная баронесса?» — взмолился Клест. В его голосе слышалось настоящее страдание. «И к мелководью?» «Отставить нытье!» — прорычала баронесса. «Сводку, по твари. «Пока не обнаружено. Разведки у нас ноль!» «Ясно. Как достигнем подножья, еще раз лево руля!» а затем курс на... Я правильно сориентировалась? Мы неподалеку от грешных титанов? — Ага. Да-да-да, но, черная баронесса, не надо к грешникам, пожалуйста. Там мощнейший нисходящий поток, нам не вытянуть. Приплющит к дну навсегда, там и останемся навеки. — Я же сказала, нытье отставить. В голове главы неспящих зазвучали хищные безжалостные нотки после маневра под прикрытием завесы курс на грешных титанов, полным ходом. И это твоя задача, Клест, чтобы мой флагман успешно преодолел грешников, понял меня, старший помощник? И еще одно замечание, понижу до младшего помощника. Хотя тебя это мало зацепит. Есть наказание получше, спешу тебя на берег. Только не на берег, черная баранаса, прошу. Не станем соваться в самую середку, прошу, пройдем по краешку. — Там еще есть шанс маневрировать, уйти, если что, в сторону. Если прижмет ко дну все, амба! — Пусть так, — с милостью велась баронесса. — Значит, по краешку трусливо проползем. Выполняй! — Есть, капитан! Крен. Королева черпает выростом корпуса огромную коралловую колонию, снося ее к чертям морским. Облако мути за кормой быстро удаляется, превращаясь из тянущего к нам и щупальца монстра, в безобидную кляксу на морском горизонте. Не успел я бросить на исчезающую завесу прощальный взгляд, как ее разорвало надвигающейся на нас белой стеной, сносящей на своем пути все подряд. Пасть видна отчетливо. Гигантская черная щель, куда черная королева поместится с легкостью. Вот только Ань Глубенглот двигается не к нам. Он смещается в сторону, торопясь к месту, где видел подводный флагман в последний раз. А толку? «Босс, нужно твое выступление!» — тормошит меня за плечо Бом. «Чтобы поверили быстрее! На фоне этой твари, черт! Чего он так далек? Эй, командование, можно замедлить флагман? Дайте рыбке подойти ближе, нам нужен крупный кадр!» «Этот псих совсем опалаумел!» — сорвался на виск невидимый Клест. «Пошел нафиг со своими кадрами! Мы тут гибнем, а вы пирожные кушаете! Росгард, это все ты! Ты!» Я скромно помолчал успокаивающе положил руку на плечо дернувшегося было бома. И так сойдет. Врубай видео. «Ага, готов, босс, на счет три. А можешь выступать так, будто только что вышел из кровавого боя, в котором потерял всех друзей и близких, потерял смысл жизни, но горишь жаждой отмщения, можешь? Ну, чтобы с надрывом, утиранием слез с закопченного лица, с криком «Кира, нет!» А? Сможешь? Нет». Отрезал я, отряхивая одежду и прислоняясь спиной к кормовому экрану. «Как смогу, так смогу. Врубай шарманку». Выступать перед публикой жутко не хотелось. И снова навалилась усталость. Толком не выспался. Перехватить бы еще несколько часов сна, как мои спутники, что после быстрого перекуса, наплевав на преследующую смерть, уже располагались на отдых прямо на полу зала заседаний. И кают никаких не понадобилось. Воины клана мертвых песков к условиям неприхотливы и непугливы. Зубастыми рыбьими харями их точно не напугать. Как сквозь туман донеслось «Три! Рос!» Вскинув в голову, уставил взгляд перед собой, ровно и устало заговорил. «Вальдирца! Сейчас по всему миру разлетается весть, звучащая странно. Про якобы найденное и пробужденное кланом герои крайних рубежей древнее морское чудище исполинских размеров. И что всех желающих испытать свои силы и удачу воинов ждут по указанным координатам. Что я могу сказать? Только одно, подтверждаю. Все так и есть. Пробудилось от мертвого сна легендарное исполинское чудовище, колоссальный монстр. Вид — акула. Размеров таких, что легко проглотит небоскреб. Нет, я не шучу и не преувеличиваю. Монстр Аньглубенглот может шутя проглотить небоскреб. Если верить легендам, в древности эта тварь на завтрак глотала целые острова вместе с жителями. Поэтому не ждите, что бой будет легок. Большая вероятность погибнуть. Сделав краткую передышку, глянул через плечо назад. На меня уставился пылающий взгляд Аньглубенглота, становящегося все ближе и ближе к корме Черной Королевы. Сейчас мы, клан герой Крайних Рубежей и Неспящие, уводим монстра подальше от населенных местностей. Уводим к безлюдным локациям, где тварь не натворит серьезных бед и где можно без опаски применять действительно мощную массовую магию. Поэтому следите за координатами. Мы в движении, координаты меняются. Перед тем, как прыгнуть в телепорт, не забудьте посетить городок Тишка и прикоснуться к стоящей на площади героя в статуе сверчка Барсика. Он дарует вам отличный баф. Клан герой Крайних Рубежей постарался максимально повысить ваши шансы на выживание. Еще одна пауза, небольшая, и снова дальше ровным спокойным голосом. Спросите, на кой черт было будить лихо, пока оно спало тихо? Резонный вопрос. Отвечу на него так, чтобы возрадовалось сердце каждого истинного приключенца и авантюриста. Сокровище. По преданиям, Глот тысячелетиями глотал целые острова с населением, корабельные эскадры, да еще вроде бы и от прибрежных городов изрядные куски откусывал, в буквальном смысле слова выгрызая целые кварталы. А у берегов редко селились бедняки. В общем, в животе этого подводного исполина хранится столько сокровищ, что прям как в сказках говорится, словами не описать, взором не окинуть, пешком не обойти, на коне не обскакать. И все это скрыто в цифровых кишках этой твари. Я ткнул рукой за спину. Ну что, кто хочет стать богачом? Да еще и принять участие в сражении с легендарной тварью. Думаю, многие. И поэтому мы, клан Герои Крайних Рубежей, невзирая на попытки некоторых утаить эту тайну от мира Вальдиры, призываем и приглашаем. Добро пожаловать на битву с Аньглубенглотом! «Давайте прикончим эту тварь и поглядим, что за сокровища скрыты в ее чреве. Медь? Серебро? Золото? Драгоценные камни? Артефакты? С этой экипировки легендарного уровня?» «Проверим вместе. Все на битву с монстром, приключенцы?» «Уверяю, битва предстоит такая, какой Вальдира еще не знала». «Ахой! Битва вот-вот начнется, готовьтесь. Вскоре мы окажемся у грешных титанов». Глянув на оживленно жестикулирующего полуорка Бома, я добавил. «У титанов достаточно мелко, тварь должна показаться над водой, так что сухопутные воины сумеют развернуться в полную силу. И не забывайте про секретный ингредиент, статуя сверчка Барсика. Обязательно прикоснитесь к ней». Бом еще раз взмахнул лапищами, будто дирижер, широко-широко и клыкасто улыбнулся, с намеком закивал башкой. Мысленно выругавшись, я тоже улыбнулся пошире и толкнул небольшую речь. «Клан-герой крайних рубежей потратил немало средств и сил на зачаровывание статуи сверчка Барсика. Все ради вашей крепкой и надежной защиты, о приключенцы и авантюристы. Мы стараемся сохранить ваши жизни. Делаем все возможное и невозможное, чтобы уберечь от ненужной гибели. И не желаем на это никаких денег и сил. Все ради вас, друзья» поэтому будем благодарны за понимание. Плата за получение чар от статуи сверчка Барсика обойдется каждому всего лишь в одну серебряную монету. Бом откинулся назад, с некоторой натугой начал поднимать ладони к потолку, будто каменюгу выжимал, тянул вверх изо всех сил. Мимика кривящейся рожи была на уровне. Казалось, казначей сейчас сдохнет от натуги. Вон уже и рожа позеленела. А у него же всегда рожа зеленая вздохнув еще горше, я добавил. «Конечно, можно бросить на алтарь победы и больше серебряной монеты. А мы продолжим работать над поддержанием, а если средства позволят, то и над усилением волшебных чар сверчка Барсика. Удачи в бою, воины и маги Вальдиры! Желаю победы! Поверьте, нам не все равно. Клан героев крайних рубежей — «От всех наших стучащих в унисон дружных сердец желает вам безоговорочной победы! Ждем вас на поле боя! Удачи!» Короткая отмашка казначея, и я с облегчением расслабился. Уф! «От всех наших стучащих в унисон дружных сердец!» — повторила Роско, и они с орбитом покатились со смеху. Укоризненно на них поглядев, я гордо отвернулся и уставился на подступающего монстра. — Росгард, — донесся с потолка мягкий голос баронессы, — как хорошо научился ты слова ободряющие складывать. — Спасибо, я и от тебя многое перенял, — улыбнулся я потолку. И угрюмо подумал, что пора, ой, пора с этим завязывать, с улыбками потолку. Странновато это выглядит. А что там было сказано про попытки некоторых утаить эту тайну от мира Вальдира? Да, просто в голову пришло. Вот и сказанул для большей достоверности. Да бы казалось, что мы давно уже владели инфой пань Глубенглоту, и вот только сейчас решили использовать ее. А затем, после ожесточенного спора с некоторыми, пришли к решению выдать информацию всем жителям Вальдиры. Ну-ну. А то мне на секунду показалось, что под некоторыми ты имел в виду клан неспящих. — Ну что ты, говорю же, для достоверности было сказано. — Я с тобой позже пообщаюсь, — пообещала баронесса. — Надо нам с тобой прояснить тонкости твоих политических высказываний, уважаемый мэр. — Ой, надо. — Так, Клест. — Есть, Кэп. — Как говорят твои родственники на их удивительном языке? — Ой, не надо повторять, Кэп. «За что так со мной?» «Тогда спрошу проще, где мы?» «Прибываем. Веду так, чтобы по самому краешку. Выходим в мелководье». «Передавай координаты в эфир каждую минуту», — приказала баронесса. «И отдай штурвал, я сама поведу». «Тут много мягких грыгланов, обитающих на скалах», — пробка заметил Клест. «А мы едва протискиваемся в особо крутых поворотах. Осторожнее бы надо рулить». «Мягкие грыгланы?» «Ну да, мы входим в ущелье Семи Путей. Тут куча подводных этажей с разными течениями. А мы, как пробка, заткнем все дороги. А еще Грыгланы. Их радужные переливающиеся чудесные глаза...» «Грыгланы — это хорошо. Смягчат удары. Полный вперед!» «Так мы и так на полном!» «Грустно. Тогда просто не сбавляем хода. Злоба!» «Ау!» «Привлеки к нам внимание. Пусть разбегаются, расплываются, расползаются. Мы сами пройдем» а вот наш воображенный чьим-то больным воображением гость войдет как пробка в винное горлышко. На тебе предупреждение всех подводных жителей. — Приступаю. — Шепот. — Да. — Ничего не трогай. — Входим на плато грешных титанов. Всем приготовиться к тряске. Боги морские, хоть бы не развалиться. Черная королева чуть приподняла брюхо над дном, накренилась, И ведомая твердой рукой баронесса начала входить в широченное подводное ущелье, не обращая внимания на несущиеся нам навстречу подводные обозы, отдельных всадников на огромных рыбах, тяжело груженных диносов и прочую живность. Мы казались щукой, засунувшей голову в садок с пузатой мелочью. А кем же тогда казался идущий за нами следом Аньглубенглот? «Божечки!» Тоненький и визгливо провопил чудом разминувшийся с нами ахилота, седлавший морского конька. И через миг, он же, пролетев мимо нас на огромной скорости, очутился прямо перед вынырнувшей из подводного сумрака белой колоссальной харей Аньглубенглота. «Господи!» — хриплый и босовито заявил Ахилот, прежде чем исчезнуть в черной пасти монстра. Он исчез в черной пасти так же, как исчезает истребитель сопротивления во входе в ангар «Звезды смерти» в «Звездных войн». Незаметно. Пещинка, воткнувшаяся в астероид. «Он жив!» — провопила вдруг Роско, прильнув к кормовому экрану. «Он жив и борется! Ой!» «Ой!» — повторил я. «Ой!» — повторил Бом. «Ой!» — заявила Кира. «Ой!» — добавила невидимая баронесса. «Я вас всех ненавижу», — произнес Клест. И все мы смотрели, как вынырнувшие из чернильной черноты в пасти Аньглубенглота щупальца хватают тоненько визжащего ахилота и утягивают за собой. Очень, очень знакомые щупальца. Чрево Аньглубенглота облюбовали для жизни и обеденного стола еще одни хорошо знакомые нам монстры. Хрельцкины. И да, их тоже я придумал.